Письмо, 66-е, Владимиру Васильевичу Стасову. 1902 год, сентября 11 -го, Ясная Поляна. Спасибо, Владимир Васильевич, за посещение, за книги, за готовность достать еще что нужно. Примечание первое. До сих пор я рад, что могу не утруждать вас ничем. Все нужное у меня есть, а чего нет, мне будет доставлено. Мы живем по-старому, здоровье хорошо, Продолжаю заниматься пустяками, Хаджи Муратом. Надеюсь, скоро освободиться. Вчера у нас было развлечение очень неприятное. Загорелось на чердаке, и мы еще хорошо отделались. Скучно то, что надо все ломать, чинить. А на дворе холод. Софья Андреевна очень озабочена, но все прекрасно устроится. Прощайте пока. Будьте по-прежнему бодры и здоровы, и людям приятны. Лев Толстой. «Не можете ли выслать мне десятый том актов Кавказской археографической комиссии?» Примечание третье. «Если да, то вышлите поскорее. Простите». Примечание первое. Стасов по приглашению Толстых гостил в Ясной Поляне с 10 по 14 августа 1902 года. Во время этой встречи Толстой передал ему список материалов, нужных для работы над Хаджи Муратом, Том 73, письмо 311. В письмах от 21 августа и 3 сентября Стасов подробно рассказал о результатах поисков книг и документов. Смотри переписку Толстого со Стасовым. Письма 157-158. и Примечание второе, Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Во втором письме от 11 сентября Толстой сообщал Стасову, что акты... Вышлет ему великий князь Николай Михайлович, том семьдесят третий, письмо триста тридцать четвертое. Смотри письмо шестьдесят второе, примечание, третье к нему. Конец примечаний.